Между которыми втиснулся запоздалый пассажир. Не проявили к нему ровно никакого интереса. Суточная щетина, нарочно измазанном землей лице дело Джейнса почти неотличимым от окружающих, но если кому-нибудь чрезмерно бдительному стражу вздумается пересчитать. Ворота разошлись, пропуская их на территорию завода, и тут же с лязгом сошлись. Добежая раскачивать, грузовик карабкался по крутому склону. громоздившемуся впереди бетонному параллелепипеду. Затем он выбрался на ровную площадку, проехал еще метров двадцать и остановился. Высокие тонкие створки двери раздвинулись, и Дженнингс увидел какое-то просторное, ярко освещенное помещение. Вот только пустят ли их внутрь? Рабочие начали спрыгивать на землю. Из двери завода вышли двое в синих рабочих комбинезонах. «Что будет делать эта бригада?» – спросил один из них. «Копать!» Внутри. Второй ткнул пальцем куда-то вниз. Они там опять копают. Заводи их внутрь. Внутрь. Дженнис чуть не запрыгал от радости. Сверхплоскую камеру, висевшую у него на шее, на манер детского нагрудника. Вряд ли кто заметит. Он и сам едва мог прощупать ее сквозь грубую толстую рубашку. Похоже, все будет значительно проще, чем ему думалось. Помещение, куда их завели, оказалось огромным цехом. Везде станки и сборочные стенды, с какой-то малопонятной техникой. С высокого потолка свисают тросы и крюки подъемных кранов. А в воздухе стоит непрерывный гул голосов и механизмов. Пропустив последнего из паденщиков, створки двери наглухо сошлись. Дженнингс начал осторожно осматриваться. «Ну хорошо, он попал на завод. Но где здесь межвременной захват? Где зеркало?» «Сюда», — сказал бригадир. И послушно побрели направо, к грузовому лифту. «Сегодня работаем внизу. Кто умеет обращаться с перфоратором?» Поднялось несколько рук. «Научите остальных. Мы будем снимать землю перфоратором и пожирателями. Кто-нибудь работал раньше с пожирателем?» «Ни одной руки». «Покажу. Дело не хитрое». Между тем, Дженнингс продолжал рассматривать оборудование цеха. Не здесь ли работал он эти два года?» Такая возможность не сулила ничего хорошего. Его вот-вот узнают, и тогда... О дальнейшем не хотелось и думать. Шевелитесь, что вы все как неживые, нетерпеливо прикрикнул бригадир. Все паденщики, в том числе и Дженнингс, сдолкались в большую обшарпанную кабину лифта, и она начала падать в какие-то неведомые глубины. Спуск продолжался довольно долго, судя по количеству уровней, пролетевших за крошечным окошком. Завод был огромен, куда огромнее, чем можно было подумать по внешнему виду. Лифт остановился, его двери разъехались, и Дженнингс вместе с бригадой подельщиков вышел в длинный широкий коридор. Пол здесь был кафельный, густо усыпанный каменной пылью, а воздух буквально сочился влагой. Дальний конец коридора упирался в стальную дверь, рядом с которой Ретрик разговаривал с группой техников. «Пошли», — скомандовал бригадир. Теперь Дженнингс по возможности держался за спинами остальных. Стоит Ретрику его заметить, и все будет кончено, и не спасут ни амулеты, лежащие в левом кармате комбинезона, ни миниатюрный пистолет Борис, лежащий в правом. Сюда. Бригадир подвел их к своего рода узкоколейке, тянущейся по краю коридора. Рабочие начали рассаживаться по вагонеткам. Дженнингс не отрывал глаз от своего бывшего шефа. Судя по всему, Ретрик был не слишком доволен собеседниками, Он что-то раздраженно выкрикнул, повернулся, протянул руку к широкой стальной двери и та открылась. У Дженнингса замерло сердце. В просторном ярко освещенном помещении стоял межвременной захват. Ошибки быть не могло. Зеркало, длинные металлические штанги с клешнеобразными захватами на концах. Все в соответствии с теоретической моделью Берковского. Только это устройство было вполне реальным. Редрик вошел в лабораторию. а за ним и его свита. Защитный экран межвременного захвата был частично снят, а его внутренностях копалась целая бригада техников. Разосмотревшись на эту сцену, Дженнингс остался последним, кто не сел в вагонетку. «Эй, ты!» – окликнул его подошедший бригадир. Стальная дверь закрылась, скрыв из виду и захват, и Ретрика, и его команду. «Извините, очнулся Дженнингс. Ты что, забыл, что любопытных здесь не любят?» «Подожди, подожди», — бригадир всмотрелся в его лицо. «Что-то я тебя не помню. Дай-ка взглянуть на твою бирку». «Бирку? Твою идентификационную бирку. Эй, Билл, принеси ко мне табель!» — крикнул он в сторону и снова окинул Дженнин взглядом. «Сейчас, красавчик, мы проверим тебя по табелю. А пока стой, где стоишь». К ним уже спешил человек с табельной доской в руках. Но ну, сейчас или никогда». Под отчаянный вопль бригадира и табельщика, Дженнингс бросился в ближний, тупиковый конец коридора. Добежав до двери, за которой скрылся ретрик, он левой рукой приложил к ней кодовый ключ, а правой выхватил из кармана пистолет. Там за этой дверью был межвременной захват. Несколько снимков, несколько прихваченных из стола чертежей и схем, и тогда, если удастся отсюда уйти, дверь не открывалась. Это был не тот ключ. Почему? Зеленая повязка окончательно подтвердила, что его догадка верна. «А значит? Значит, это ключ от какой-то другой двери. Но от какой, черт возьми?» Затравленно оглядывался Дженнингс. Слева была голая стена. Справа полуоткрыта дверь с обычным механическим замком. Дженнингс забежал в нее и оказался в какой-то кладовой. Голоса преследователей приближались. Он защелкнул замок и поставил его на предохранитель. Снаружи доносились крики. Охрана! Позовите охрану! Скоро набегут вооруженные охранники, дверь выломают. Так это что же, тупик? Неужели отсюда нет другого выхода? Дженнингс заметался по кладовой, обрушивая штабеля каких-то коробок и ящиков. В самом дальнем темном углу обнаружился узкий, незапертый люк. Он едва сдержал желание выбросить треклятый ключ. Но что от него толку? Что им открывать? Но с другой стороны, ведь он же знал, как все это будет. Посмотрел заранее во всех подробностях. Подобно всеведущему богу, он не мог ошибиться. Или все-таки мог? А что, подумал он с ужасом, если будущее может изменяться? Что, если когда-то этот ключ был правильным, а теперь уже нет? От двери донеслось характерное шипение. Ее резали автогеном. Не задумываясь больше ни о чем, Дженнис протянулся через люк в низкий, едва освещенный проход с мокрыми бетонными стенами, Сильно смахивающий на канализационную трубу. Пробежав по проходу метров 20-30, он остановился в том месте, где от него ответвлялось несколько других. Ну и куда теперь? После секундного раздумья он решил свернуть из главного коллектора в самое широкое из ответвлений. Вход в эту трубу зиял прямо над его головой. Дженнингс уцепился за край отверстия, подпрыгнул и подтянулся, моля богу, чтобы преследователи не догадались сделать то же самое. Осторожно, стараясь не шуметь, он пополз по тубе навстречу потоку теплого, душноватого воздуха. Большой диаметр этого вентиляционного канала ясно показывал, что он ведет в какое-то очень просторное помещение. В конце концов, пути ему преградила решетка, сквозь которую в трубу лился свет. Дженнингс приник к решетке лицом и задохнулся от радостного изумления. Там была лаборатория, мельком увиденная им какие-то минуты назад. Только теперь он смотрел на нее с другого, дальнего от двери конца. Межвременной захват находился в каких-то метрах от вентиляционной решетки. И никого рядом с ним не было. Оглушительно выла сирена. У двери бестолково метались техники и охранники. А где же ретрик? Вот он. В правом дальнем углу. Сидит за столом, кричит что-то в трубку видеофона. Захват. По Захват. Пощащая решетка крепилась не винтами, а в пазах. И снять ее было совсем просто. Затем Дженник соскользнул на пол, выхватил из кармана пистолет и быстро осмотрелся. Нет, никто не бежит ловить злоумышленника. Никто ничего не заметил, чему немало способствовал захват, почти полностью закрывавший этот угол от остальной лаборатории. У дверей все так же кипела суматоха. А вокруг все с избытком необходимые материалы. Зеркала, таблицы данных, схемы, чертежи. Дженнингс распахнул комбинезон, включил камеру и почувствовал, как она дрожит, снимая кадр за кадром. Затем схватил со стола несколько схем. Подумать только, ведь вполне возможно, что именно с ними работал он пару недель назад. Но предаваться раздумьям было некогда, и Дженнингс начал торопливо рассовывать бумаги по карманам. Съемка закончилась, так что пора было уходить. Он залез в вентиляционное отверстие и протился до конца водосуховода. В бетонированном коридоре было по-прежнему пусто, но откуда-то издалека доносились звуки торопливых шагов и возбужденные крики. Его искали. И искали всерьез, методично обшаривая этот лабиринт коридоров и труп. Дженнингс побежал, не выбирая направления, и только стараясь держаться главного прохода, не углубляться в бесчисленные боковые ответвления. Коридор явно шел под уклон, но он не особо задумывался, что это значит. Все это время голоса и шаги преследователей доносились откуда-то сзади. Но когда Дженнингс остановился, чтобы перевести дыхание, его ухо различило какие-то новые голоса, определенно звучавшие впереди. Он снова извлек из кармана пистолет и медленно, чуть ли не на цыпочках, двинулся по коридору. Дойдя до крутого поворота направо, он взял пистолет на изготовку и осторожно заглянул за угол. В нескольких метрах от него стояли лениво перебрасываясь словами два охранника. За их спинами виднелась массивная дверь с кодовым замком. А сзади все громче и громче доносились крики и топот. Преследователи нашли таки верный коридор. И будут здесь с минуту на минуту. Дженнин шагнул за поворота и скинул пистолет. Руки вверх. Брось оружие. Охранники белобрысые короткострижные мальчишки в новенькой с иголочки в униформе компании... разинули рты и испуганно попятились. «Оружие! Спокойно! Без резких движений! Уроните на пол!» Два тепловых ружья дружно громыхнулись о бетон. Сосунки улыбнулся Дженнингс. Жизни не видели. Их сапоги сияли промрачительным блеском. «Откройте дверь!» — сказал Дженнингс. «Мне нужно пройти!» Охранники молчали и не двигались. Звуки погони нарастали. «Шевелитесь!» Он начинал выходить из себя. Откройте эту чертову дверь, иначе мне придется... Мы... мы не можем. Чего? Мы не можем, там кодовый замок. А ключа у нас нет. Но ну, честно, мистер, нам его не дают. По смертельно бледным перепуганным лицам мальчишек было видно, что они не врут. Впрочем, сложившаяся ситуация пугала и Дженнингса. Сзади доносился вполне уже отчетливый топот многочисленных ног. Бегал, бегал и под конец все равно оказался в ловушке. Так уж и в ловушке. Дженнингс рассмеялся, повернув охранников в окончательный ужас, а затем бросился к двери. «Вера», — сказал он, вынимая из кармана ключ, — «Вера — то, чего нельзя терять. Никогда». «Что?» «Вера в себя. Уверенность в своих силах». Легкое проникновение ключа, дверь распахнулась, и в бетонную караулку хлынул поток солнечного света. Он был далеко за пределами завода, у самых ворот. Три охранника пораженно пялились на пистолет в его руке. У ворот и совсем недалеко от леса. С дороги. Несколько длинных импульсов, и стальные брусья вспыхнули, оплавились и лопнули. «Держите! Не дайте ему уйти!» – кричали сзади выбегавшие из темного коридора охранники. Но было уже поздно. Дженнинс сбросился к бреше в воротах. Пролетел сквозь пламя и дым, упал, покатился по склону. и со всех ног побежал к спасительным деревьям. Он выбрался. Он не подвел себя. Ключ был тот, очень даже тот. Эта дверь сперва была не та. Он бежал все дальше и дальше, протискаясь между деревьями и хватая воздух ртом. Завод давно исчез из виду, крики преследователей стихли. Он добыл бумаги. Он вырвался на свободу. Дженнис нашел Келли, отдал ей камеру, и все, что успел рассовать по карманам, Затем он переоделся в нормальную свою одежду. Келли высадила его на окраине Спортсвилла и сама полетела в Нью-Йорк. Дженнингс проводил ее машину взглядом и пошел покупать билет на рейсовую ракету. Весь полет он проспал. Собственно говоря, спали практически все пассажиры рейса. Когда он продрал глаза, ракета уже садилась на огромное поле нью-йоркского космопорта. Дженнингс сошел по трапу на бетонку и смешался с людским потоком. Теперь, по возвращении в Нью-Йорк, опасность попасть в лапы полиции безопасности возросла стократно. Садясь в такси, он дрогнул, заметив неподалеку двух полицейских в травянисто-голубой форме. Но они проводили его абсолютно безразличными взглядами. Когда машина покинула, наконец, территорию космопорта, Дженнингс вытер с лба обильно выступивший пот. Казалось, пронесло. Теперь предстоял найти Келли. Он пообедал в маленьком непременном ресторанчике, Причем сел в глубине зала, лицом к окну. Когда он снова вышел на улицу, солнце уже садилось. Медленно шагая по тротуару, он сотый раз перебирал в мозгу события этих дней. Пока что все вроде удачно. Информация добыта, снимки сделаны, и он сумел уйти. Амулеты работали безукоризненно, помогали ему в каждой критической ситуации. Без них он был бы беспомощен. Теперь их осталось совсем немного. Половинка покерной фишки и квитанция. Дженнингс достал квитанцию и изучил ее в быстро тускнеющем вечернем свете. И обратил внимание на вполне, впрочем, естественное обстоятельство. На квитанции стояла сегодняшняя дата. Он догнал эту бумажку. Ну и что бы это значило? И вообще, для чего она? Он пожал плечами и спрятал квитанцию. Со временем все выяснится. Но этот огрызок покерной фишки... «Ну какого черта прикажете с ним делать?» «Ладно, ведь он же был уверен, что у него все получится. От начала и до конца. И пока что ни разу его не подвел. И до конца этого уже рукой подать, судя по количеству необстрельных амулетов». Подходя к дому Келли, он взглянул на ее окно. Свет горит. Крошечная машинка далеко обогнала ракету компании Интерсити. Он вошел в подъезд, вызвал лифт и поднялся на нужный этаж. «С тобой все в порядке?» – спросила она вместо приветствия. «Конечно. Ты меня пустишь?» Он вошел, не дожидаясь ответа. «Хорошо, что ты пришел», – сказала Келли, закрывая дверь. «У меня просто камень с сердца упал. Город кишит ПБшниками, они околачиваются чуть ли не на каждом углу. А еще патрули. Знаю. Я уже в космопорте напоролся на парочку этих героев». Дженнингс сел на диван и закинул ногу на ногу. И все равно приятно вернуться из этой дыры в нормальный город. Я все боялась, что они начнут проверять всех пассажиров рейсовых ракет. Да им же и в голову прийти не могло, что я сам по доброй воле вернусь туда, откуда сбежал. Об этом я как-то не подумала. Келли села напротив него. Ну и что ж теперь делать? Материалы у тебя есть. Но я не очень-то понимаю, как конкретно хочешь ты их использовать. Первым делом я встречусь с Ретриком и порадую его приятной новостью. «Новостью, что взломщик, проникший на завод, это никто иной, как я, собственно персоной. Он-то, небось, уверен, что это какой-нибудь ушлый ПБшник. А почему бы ему не выяснить это точно при помощи зеркала?» «В общем-то, да», — помрачал Дженникс. «Думаешь, меня эта странность не мучает?» «Ладно, так или иначе, на материалы у меня есть. Или для полной точности они есть у тебя». Кэлли молча кивнула. «А раз так, будем делать все по-задуманному». Завтра мы встретимся с Ретриком. Встретимся здесь, в Нью-Йорке. Ты можешь его вызвать в вашу контору? И он? Он прискачет, если ты его вызовешь? Да, у нас есть оговоренный пароль. Если я попрошу его прийти, то он придет. Хорошо. А там я его встречу. Осознав, что у нас есть еще и чертежи и снимки, он поневоле согласится на все мои требования. Он возьмет меня в Ретрик Констракшн на моих собственных условиях. Ведь это все же лучше, если я упрусь рогом и действительно отнесу свою добычу к ПБшникам. Ну а что потом, когда Ретрик согласится на твои требования? Побывав на заводе, я собственными глазами убедился, что компания Ретрик Констракши куда крупнее, чем думалось мне раньше. Ее точные масштабы трудно даже предположить. Мало удивительного, что эти красавцы проявляют к ней такой нездоровый интерес. Так ты что, претендуешь на равную долю в контроле над компанией? Дженнис молча кивнул. И ты ни в коем случае не согласился вернуться в свой прежний роль электроника? Чтоб потом меня снова выкинули на улицу?» Саркастически ухмыльнулся Дженнингс. «Нет уж, премного благодарны. Тем более, что оно явно устроило куда более серьезные планы. Одна уж тщательность подготовки чего стоит. Может только поражаться, насколько точно были подобраны амулеты. За этим видно долгая кропотливая работа. Я видел на заводе уйму любопытного». Уровень за уровнем производственных помещений, набитых техникой и людьми. И они же там не просто так сидят. Они что-то делают. Вот и мне бы хотелось во всем этом как-то поучаствовать. Тебе это понятно? Да, кивнула Келли. Вполне. Дженнингсу очень не хотелось уходить из ее квартиры. Беспроглядную темную ночь. Но все же пришлось. Он и так засиделся там непростительно долго. Если полиция безопасности застанет их вместе, ему конец. А компания окажется в крайне опасной ситуации. Идти на такой риск не стоило. Тем более сейчас, когда до благополучного исхода осталось всего ничего. Он взглянул на часы. Уже за полночь. Утром он встретится с Ретриком и предъявит ему свои требования. От этой мысли на душе у него как-то потеплело. Еще немного и он будет в безопасности. И не только в безопасности. Ретрик Констракшн стремится к гораздо большему. чем заурядное промышленное могущество. Все увиденное убедило Дженнингса в том, что готовится революция.